Глава 8. Перепуганные операторы повскакивали со своих мест, когда в помещении внезапно вломились два офицера в полной боевой экипировке, с оружием в руках и совершенно недвусмысленным образом уложили их на пол лицом вниз. Всю смену техников, которые по приказу Даггера осталось работать сверхурочно. Теперь Джон Даггер прохаживался между валяющимися на полу техниками, пытливо вглядываясь в данные на мониторах. Старшей смены ко мне доложить результаты работы. Рявкнул он, поворачиваясь на каблуках. Перепуганный злой сержант поднялся с пола, вытянувшись перед капитаном. Шилла, которая стояла чуть в стороне у дверей, по-прежнему удерживая помещение под прицелом, с облегчением опустила оружие. «Ну теперь появится куча анекдотов про двух свихнувшихся офицеров», – подумала она чуть ли не с радостью. До того приятно было смотреть на живое, перепуганное лицо оскорбленного сержанта из взвода технической поддержки, что она не выдержала и улыбнулась краешком губ. «Ладно, Джон, оставь. Мы с тобой перегнули палку. Давайте, ребята, всем подъем с пола и мои изменения. Нам с вами нужно серьезно поговорить». Через некоторое время они уже сгрудились подле центрального монитора, наблюдая за тем, что демонстрировал старший техник взвода. «Нам самим показалось это странным», — объяснял он. «Вот, смотрите, сэр. Тут и тут обнаружены программные сбои полигона, но мы не смогли определить тип вируса. Один носитель, мишень с третьего рубежа, был уничтожен раньше, чем я успел остановить процесс и локализовать его. А второй...» Техник замялся, а потом посмотрел на Даггера и признался. «Второй попросту исчез, сэр. Проделал дыру в защите и просочился в другой компьютер. Ушел по сети». «Черт тебя побери, Хокинс, почему? Ну, почему вы его не догнали?» Техник усмехнулся. «Не настолько явно, конечно, чтобы задеть самолюбие капитана. Это не наша юрисдикция, сэр. Тот носитель, на которую скользнули программы, описывающие внешний вид и модель поведения мишени со второго рубежа нашего полигона, принадлежит вселенным Вегаса». «И что это значит?» – насупился Даггер. «То, что нужны санкции доступа со стороны технического отдела Вегаса, Джон». Вмешавшись в разговор, пояснила Шейла. «Они никогда не пустят техников из армейского подразделения на свою территорию. Больше того, думаю, что они обвинят во всем именно нас». Дагер хмуро посмотрел на Шейлу, кивком отозвав ее в сторону. «Что будем делать?» – осведомился он. «Думаю, придется оставить все как есть», – вздохнула она. «Вызовем службу внутренней безопасности Вегаса». Покажем им трупы Хикса и его двойника, а там пусть разбираются сами. В конце концов, это действительно их станция. А мы тут вроде как арендаторы площадей. Но подожди, ведь полчаса назад ты... Полчаса назад я опасалась, что в словах этого урода есть доля правды, ответила Шейла. Я боялась, что на станции окажется больше андроидов, чем людей. Теперь я вижу, что это не так. Пока они разговаривали... Пока они разговаривали, к ним осторожно приблизился старший техник. «Сэр», — обратился он к Даггеру как к старшему позванию. званию. «Слушаю, Хоббинс, говори. Сэр, у нас была возможность проникнуть на их носители». Осторожно сознался техник, внимательно наблюдая за реакцией офицеров. Этот фантом, убегая, проделал огромную дыру в программах защиты, разделяющих виртуальные пространства. Мы заглянули туда при помощи специального программного сканера и обнаружили, что вся структура виртуальных вселенных изъедена дырами, словно там поползал жук-караед. Это странно, не правда ли? «Определенно», — хмыкнул Дагер. Даже ему, весьма далекому от совершенного знания компьютеров, такое объяснение показалось вполне наглядным. Кто-то лазил по виртуальным вселенным, проникая в них при помощи грубого ручного оборудования. «Подглядывал, что ли?» — брезгливо осведомился капитан. «Не могу утверждать, сэр. Но меня смутило следующее обстоятельство. Карта расположения этих новых связей, соединяющих между собой различные виртуальные миры, демонстрирует одну неприятную закономерность. Вначале эти дыры расположены хаотично, но затем они приобретают направленную последовательность. Я бы сказал, что в виртуальной среде Вегаса расположены два параллельных канала передачи данных, которые пронизывают определенное количество вселенных и ведут... Куда ведут Хогенс? На фабрику клонов, сэр. Есть единичные ответвления в компьютеры цеха по производству андроидов, но основной канал проложен на фабрику клонов, причем не в обычные цеха по выращиванию мясных брикетов, а в лаборатории по изготовлению доноров. Здесь штампуют людей? Удивился Даггер. Насколько мне удалось понять по прочитанным спецификациям, исключительно в качестве трансплантантов, сэр. К сожалению, наши медицинские учреждения постоянно нуждаются в донорских органах для пересадок, в том числе и военные госпитали. Но вы, может быть, не знаете, что наука еще не дошла до той стадии совершенства, когда мы будем способны вырастить отдельный орган. Поэтому приходится клонировать целые тела и потом хирургическим путем извлекать из них необходимые органы. Среди акселерированного излучения процесс роста ускоряется в тысячи раз. Так что клон вырастает буквально в течение часа-полутора. Это признано Международной конвенцией по правам разумных существ? Резко осведомился Дагер. Да, сэр. Клон не обладает разумом. Биологическая кукла. Непомерно большой, стремительно выросший эмбрион. Я уже говорил, что весь процесс от начала формирования тела до изъятия необходимых органов занимает всего несколько часов. Это признано гораздо более гуманным, чем изъятие соответствующих трансплантов у смертельно раненых бойцов или установка протезов. Прекрасно, Хоггинс. Тогда в чем заключается наша проблема? Проблема в том, сэр, что по упомянутому мной каналу, вот уже несколько часов в сторону фабрики клонирования ведется направленная передача данных. Боюсь, что после рассказа лейтенанта Грин это нужно расценивать как диверсию, сэр. Кто-то снимает с места программы фантомных личностей и сплошным потоком гонит их туда, камерам биологической реконструкции. Лица Шейла и Даггера побледнели. «Что ж ты молчал, твою мать!» – позеленев от гнева выдавил Джон. Это, «Это не относится к нашей компетенции, сэр». Шейла не слушала его перебранки с техником. Она уже подбежала к пульту общей связи, сорвала предохранительные заглушки и рванула красный сдвоенный рычаг. Где-то в глубинах станции «Вегас» гулков взвыли сигналы тревоги. Это было «вторжение».